Четвертое. Путь – это непрестанное движение, где не может быть ни момента остановки. Как только в путь, то есть в действие самого человека, ворвались гнев или раздражение, так весь путь остановился. п е р е с т а л о звучать его гармония, и снова надо искать, как включиться в симфонию Вселенной, ушедшей в своем творчестве вперед, пока человек стоял на месте. Нет ни для кого возможности двигаться по ступеням Вселенной, если он тяжел своим встречным, если его раздраженный окрик или нравоучительная недовольная речь не помогает встречному успокоиться, но вызывает в нем протест. Первое звено всей жизни всюду – мир, сердце. Чем в большем мире идет по земле человек, тем больше и выше он видит. А чем дальше видит, тем все больше понимает, как он мал, как мало может и знает, как много еще ему надо достигать. Переключите свои мысли, забудьте о себе и думайте только о том, чтобы не нарушить общие гармонии своими колючими токами. Проходя день, человек больше всего должен думать, как пронести наибольшее количество мира в дела и встречи. Мир, который проливает одна душа другой, это тот клей, который стягивает раны раздражения, прикладывает согревающий компресс к синякам бушующих страстей и льет бальзам в огорченное сердце собеседника. Никогда не забывайте, что вся ваша деятельность, как бы высока она ни была, будет в большинстве случаев трудна вашим встречным, если вы сами в бунте и разладе. Наиценнейший труд не будет доступен массам, если сам труженик был одержим постоянной ломкой в своем самообладании. Его труд, даже гениальный, останется достоянием немногих, так как продвинуть великую или малую идею в массы народа может только тот, чьи силы живут в устойчивом равновесии. Не имея мира в собственной душе, нельзя подать его другим, дать можно только то, чем владеешь сам. Иначе все попытки принести мир и утешение человеку будут только пустоцветом, спиралью умствования, б е з с м ы с л а и целепосланными в эфир словами, где и без того немало мусора. Если проповедь новых идей малоэффективна, то это лишь потому, что она чисто формальна. Призывая к жертвам и лишениям ради высоких целей людей – Проповедники чаще всего делают исключение для самих себя. Те же из них, кто несет проповедь не словом, а живым примером, всегда достигают успех. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы не завоюем себе сами, полной свободы от них.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 Если же вы цените только жизненное благо вроде денег, драгоценностей, богатства и внешнего положения, связанного с ними, а вопросы Духа для вас излишнее бесплатное приложение, ваши усилия приобрести истинное знание, которое присуще только высокой жизни, будут всегда кончаться разочарованиями. Ищите знания, чтобы понять, что несчастья нет как такового. Все, все чудеса и н е с ч а с т ь я носят в себе сам. человек. Когда человеку открывается знание, он становится спокойным, ибо мудрость оживает в нем. Не ищите чудес их нет. Ищите з н а н и е оно есть и все, что люди зовут чудесами, все только та или иная степень знания. Перспектива, открываемая знанием открывается каждому как художнику ч у в с т в о перспективы не сразу. Книгахного знания не лежит вовне, она в сердце человека. И читать ее может только тот, кто учится жить свой каждый новый день, в который он вступил, все повышая уровень своего творчества. Не давай слишком много обещаний и не разочаровывайся в своих силах. Не глупость твоя заставляет тебя сомневаться во всем, а привычка скептически принимать все обстоятельства жизни. Привычка думать об одной жизни Земли в отрыве от всей жизни Вселенной. Усвой основное правило каждого живого человека – научись диалектически мыслить. Не р а з р ы в а я связи со всеми радостными силами природы, и когда настанет твой час постичь знания всех элементов стихии природы, принеси к этому моменту в самом себе полный с а м о о в л а д а н и е и гармонии сосуд. Остерегайтесь умствовать там, где нужна простота мудрости. Научитесь хотя бы только одному, не имея о чем-либо достаточных знаний, не отрицать того, что тебе говорят».